Глава четвёртая Выдохнула, осмотрелась. Твою же мать! Я находилась в совершенно другой комнате. Это был большой кабинет, в центре которого стоял длинный стол, покрытый скатертью до пола. Ползком, как ящерка, сбылась мечта идиотки. Я забралась под него и замерла, боясь сделать вздох. «Отец! Что это за странная девица?» Резкий голос Ганера Звенело от возмущения. «Согласен. Эта невеста опозорит наш род». Я напряглась. «Вот. А дед решил передать наследство Неду. Безобразие». Кузен двинул стул, я вздрогнула и сжалась. А вдруг он понял, что под столом кто-то есть. «Погоди. Не расстраивайся. Нед выбрал марьяжный брак, вот пусть и разгребает последствия». «Да-да». Лита говорила, что после того, как невеста очнулась, она задавала странные вопросы. А вдруг она потеряла память? «Память?» — господин понизил голос. «Сваха выбрала Риану, потому что она глупа и тиха, как мышь. Нам только на руку, если сейчас она станет совсем дурой». «Точно. Тот, кто позорит рот, не может заниматься делами. Дядя болен, сам управлять торговым домом не может. Он передаст его тебе, а ты мне». Я приподняла скатерть и посмотрела наверх. Отец и сын стояли с просветленными лицами и потирали руки. Вот гады! Мне хотелось выскочить и схватить обоих за грудки. Но своя жизнь была дороже, поэтому я отказалась от затеи. «Беда! Беда!» — Донесся голос со двора. «Барышня Риана сняла свадебное платье и сбежала!» «Сбежала? Какой позор!» Заговорщики выскочили за дверь. «Так...» И мне пора сматываться. Я только собралась выбраться, как в комнату влетели слуги. Казалось, что суете и суматохе не будет конца. Они сновали беспрестанно, и голоса доносились из каждого угла дома и двора. Сбежать в таких условиях было невозможно. Я устроилась поудобнее на твердом полу и не заметила, как задремала. Проснулась от гула над головой. Стол ходил ходуном, то там, то здесь под скатертью показывались чьи-то ноги, двигались стулья. «Вот попало!» — с ужасом подумала я и отползла к середине стола. «У них семейное собрание, что ли?» «Отец, что здесь происходит?» Раздался незнакомый голос, но такой бархатный, что у меня мурашки побежали по телу. «Эх, вот если бы жених не был так уродлив!» — огорчилась я. «Не голос, а музыка!» Так бы слушала и слушала. «Это ты виноват!» — выкрикнул Ганер. «Хочешь опозорить наш род?» «И чем же опозорить?» В голосе Нады появились грозовые нотки. Риана — скромная и тихая девушка. «Как же!» — тихая она. Сбежала так, что и найти не можем. Она чего-то испугалась. «Может, это ты ее обидел, Ганер?» «Я? Фу! Зачем она мне нужна, эта деревенщина?» Ганнер явно пасовал перед кузеном, стоило ему немного надавить на него, сразу заюлил и свалил в кусты. «Такие приспособленцы — самые опасные мерзавцы!» — забеспокоилась и я. Но Тром чувствовала, что с окружением Неда придется держать ухо востро, иначе не заметишь, как эти гремлины сожрут и не поперхнутся. Настоящая семейка Адамсов. Если, конечно, не получится сбежать, придется выживать. «Нед!» — теперь заговорил отец Ганнера. Риана после удара сошла с ума. Думаю, свадьбу придется отменить. «Ни за что!» — взвизгнула леди Морена. «Дата свадьбы определена, приглашения разосланы». «Отменить свадьбу? Не слушайте батюшку-дядя!» В голосе Софи зазвенели слезы. «Я так старательно разучивала танцы! И кавалеры придут, друзья Неда!» «А вам, леди, лишь бы веселье было!» — отмахнулся Ганнер. «Еще бы! Забота о чести семьи — это мужское дело!» «Сколько пафоса!» — возмущалась я. «Этот Ганер? Р, -р, р! Я уже жалела, что залезла под стол. Семейка гремучих змей явно нуждалась в хорошей трёпке. «Все приглашенные гости — известные люди. Как мы отменим свадьбу?» — наконец сказал хозяин дома. «Вот и не хочется перед ними опозориться!» — наступал господин Алишер. «Я считаю, что Неду нужно обручиться с дочерью торгового дома Родиков». «Слияние двух компаний пойдет на пользу обеим семьям». «Гости уже прислали нам подарки», — не согласился хозяин дома. «Алишер, ты готов вернуть перевязь для меча?» На миг наступила тишина. «Нет, она украшена редкими камнями. Или ты, Марая, хочешь отдать шкатулку с драгоценностями?» «Ох, зять, зачем ты о ней напомнил?» — простонала дама. «И я свои ткани не отдам», — заявила София. Из рулона переливчатого шелка портниха сшила мне платье для свадьбы. Вот видите, засмеялся Нет, и табуны мурашек понеслись по коже обратно к пяткам. Осталось только найти Риану. И все равно, горячился Алишер, честь семьи дороже подарков. Нет, как твой дядя, я считаю, что свадьбу надо отменить. Я не понял, пророкотал жених. Дядя, вы хотите отобрать у меня торговый дом? Нет, ну что ты? Я переживаю за благо всех нас и рода. Но ты же понимаешь, что без жены со мной не будет заключать контракты половина зарубежных торговцев. Это пойдет в ущерб делу». И тут все заговорили одновременно, я не успевала осмыслить одну фразу, как на мою бедную голову обрушивалось еще с десяток. Лежать было невыносимо, от неудобной позы у меня затекли ноги, они мели руки, стараясь не шуметь, я делала себе массаж, растирала мышцы. Но хуже всего был ковер, который покрывал пол кабинета. Я вдыхала частички пыли и уже несколько раз подавляла желание чихнуть. Брат, прими решение наконец, прорвался в гвалте голос господина Алишера. Да, прими, завопили все хором. Если вы отмените свадьбу, я уеду из этого дома, тихо сказал Нет, но его слова прозвучали так весомо, что на миг наступила тишина. Опаньки, уже пошли угрозы! Развеселилась я, на миг забыв о судороге в ногах. Оказывается, моряжная жена — важная шишка в этом мире. Но тут к судороге прибавилось какое-то шевеление. Мне показалось, будто кто-то ползет по щиколотке. загнувшись буквой «зю», я засунула руку в штаны и попыталась достать помеху, но она убежала вверх по ноге. Ужас мгновенно заполнил душу. «Кто это? Клоп? Таракан? Ящерица? Не похоже. Это что-то мелкое». А вдруг скорпион? Я извивалась и вертелась под столом, а над головой продолжался яростный спор. Нет, я знаю, ты расстроен, не сдавался Ганер. Но что поделаешь, твоя невеста сбежала. У тебя дурной вкус на женщин. вот сволота! заскрипела зубами я, развязывая пояс. Бедный, нет, мало того, что уродлив, так еще и родственнички клубок гарпий. И тут до кучи в носу резко засвербело. Я не успела зажать его пальцами. «Апчхи!» Вырвалось у меня, и одновременно с чихом в кабинете наступила тишина. Я замерла? Нет, если не везет, то по полной программе. Хотя, может, пауза возникла не по моей вине? Увы. Скатерть приподнялась, и на меня уставился Ганер. «А вот и наша невеста!» — разлился ядом он. «Я же говорю, что она сумасшедшая. Мы ее целый день искали, а она играла под столом». Мое терпение лопнуло. «Сумасшедшая? Да как ты смеешь!» — завопила я, выбралась на четвереньках из-под стола, дернула ногой и чуть не потеряла штаны. Без пояса они не желали держаться на пятой точке. «О, девица еще и голая!» — расхохотался Ганер. Все, козлик, ты попал!» Я подхватила штаны одной рукой, а ладонью второй ударила высокомерного застранца в грудь и рявкнула. «А ты злой и завистливый. Спишь и думаешь, как отобрать торговлю у брата. Только такие, как ты...» Я снова ткнула пальцем Ганера. «Разваливают к чертям бизнес, потому что все гребут под себя. И вся семья у тебя такая. Я слышала ваш разговор с папашей. Тишина внезапно наступила такая, словно всех парализовала. Я видела круглые глаза мадам, кривой рот кузена, разъяренное лицо брата-хозяина. «Это конец», — мелькнула мысль. «Будь проклят мой язык». И комната тут же взорвалась звуками. «Девчонка, захлопни свой рот», — взревел господин Алишер. «Безобразие», — возмущалась леди. «Невоспитанная дура». — Нищая поберушка! — прошипела Софи. — Еще и пасть разевает! — Как ты смеешь это говорить! — размахивал руками Ганер. — Дядя, ее нельзя брать в семью Висбуров! — Точно нельзя! — вторил ему отец. — Как женщина она должна подчиняться домострою, а это... Но я уже успокоилась. Работая директором торгового центра, давно поняла, что эмоции к делу не пришьёшь. На противника намного хуже действуют холодный тон и аргументы. Я расправила плечи, сунула рубашку в штаны, подпоясалась, посмотрела на руки. Жаль, что Риана такая маленькая и хрупкая, этим детским кулачком никого не напугаешь. Тогда просто уперла руки в бока и пошла на лорда Алишера. — Вы устанавливали правила в этом доме? — Вы хозяин, — господин попятился. «Почему женщина должна подчиняться? Почему? В вашей великой семье только один человек работает, а вы все сидите у него на шее. Так что не приказывайте мне, что женщина должна делать, а что нет». Я внутри от возмущения превратилась в кипящий маслом котел, но слова роняла, как камни, спокойно и взвешенно. В свое время... Точно так же отстаивала перед отцом право вести дела в торговом центре. Он считал, что девушка должна удачно выйти замуж, а не заниматься бизнесом. А я чувствовала, что могу. Сердце кольнуло от воспоминания, мелькнувшего в голове. Как-то мое открытие провалилось. Родители меня наверняка разыскивают. Или зок? Я вдруг склипнула, так стало жалко себя, шмыгнула носом, в котором по-прежнему свербела и гордо вздернула подбородок. «Это полное безобразие!» — сплеснула ладонями леди Морена. «Севан, вызови охрану! Пусть вышвырнут эту девчонку вон из нашего дома!» Я растерянно огляделась. Вокруг были одни враги. И тут я поймала на себе внимательный взгляд и вздрогнула. В кабинете находился еще один человек, который не вмешивался в спор. Он молча разглядывал меня, да и я его впервые видела. Это был рослый, молодой мужчина со смуглым лицом. Он один не возмущался. Но с любопытством рассматривал меня, как неведому зверушку. И его пронзительный взгляд пробирал до печенки. Сердце ёкнуло и забилось о ребра, словно захотело убежать красавчику. В животе запорхали бабочки. Я невольно смутилась, представила, как выгляжу сейчас, в огромных мужских штанах и рубашке с растрепанными волосами, и перемазанным пылью лицом. «Эх, почему мне в женихи достался урод?» — выплыла горькая мысль. «Хотя, Жоффрей де Пирак был тоже изуродован шрамами, но оказался прекрасным человеком. Может, и мне повезет? «Дядя!» — протянула капризным тоном барышня. «И вы хотите, чтобы Нет женился на этом чудовище?» Я уставилась на малявку. «И это туда же! Они сговорились все против меня, что ли?» Спасла проклятая пыль, она так глубоко въелась в нос, что я опять чихнула, обернулась и увидела своего жениха. Он стоял среди слуг, которые кучкой столпились у входа, и возвышался над ними на целую голову. Сейчас на нем не было свадебной одежды, но скромная униформа стражника делала его облик еще более внушительным и ужасным. Мороз побежал по коже. «Хватит!» — стукнул по столу лорд Севан. И я испуганно подскочила. «Торговым домом будет заниматься нет. И это не обсуждается. Завтра у нас свадьба. Решено!» Он встал и, опираясь на трость, шагнул к выходу. «Погодите!» Я бросилась на перерез. «Позвольте мне поговорить о свадьбе с женихом!» Лорд Севан удивленно поднял бровь, но сказал. «Прошу!» Я бросила взгляд на смуглолицего красавчика. Вздохнула и решительно пошла к гиганту.